Великая битва будет не у стены Тиля, она будет в поле. Или, может, варяги рассчитывают высадиться на его остров? В таком случае они втройне глупцы. С трех сторон окружает остров обширные отмели, а по единственному проходу даже узкие лодьи русов смогут пройти только поодиночке. Остальным придется высаживать воинов в стрелящи от берега. И когда эти воины побредут к острову по грудь в воде, стрелки на стенах будут бить их, как уток. А метательные машины станут бросать в корабли русов тяжелые глиняные шары. Те, кто все-таки сумеет добраться до берега, умрут под стенами, потому что без лестниц... Без таранов и стенобитных орудий даже невысокие стены из обожженного кирпича так же неприступны, как сложенные из камня могучие стены Саркела. Правда, Святослав способен напасть на дворцовый город из правого берега. Там русло глубже, и вдобавок русы могут попытаться захватить мост, переброшенный с острова на берег. Но в этом случае они окажутся между двух огней. Стрелы полетят в них и с высокого берега реки, и со стены, защищающий остров. А если киевский князь окажется совсем глуп, и корабли его набьются в протоку, то уже не глиняные шары полетят в них, а горшки, начиненные горючим зельем. Нет если варежский князь поумнее барана, он не полезет на остров он высадится на правом берегу на левом стоят только юрты бедноты и попытается напасть на столицу суши тут его и встретит хузарская конница пусть только русы высадятся на берег и вся мощь армии ясыпа обрушится на них. Пусть только высадится. Хакан Ясып смотрел с высокого, выше только башни Минарета, балкона своего великолепного дворца, как плывет по его реке пестрая флотилия Святослава. Множество кораблей. Словно опавшие осенние листья, возвышенно подумал Хакан. Мысли воинов его разноплеменного войска были более прозаичны. Они тоже видели корабли русов, видели, как много этих кораблей, и знали, что не только русам придется умереть в грядущей битве. Это понимали и сытые арабские наемники, и голодные хузары-пастухи. Правда, наемники знали, что их очередь умирать, придет последний. А пастухи ничуть не сомневались, что их первыми бросят на прямые северные мечи. Впрочем, собственная многочисленность придавала храбрости и первым, и последним, а также то обстоятельство, что все они будут сражаться конно с пешими русами. Пешему всадника не догнать, даже если под седлом всадника не кровный арабский скакун, а большеголовая степная лошадка. Так все хузарское войско в единстве со своим богоизбранным повелителем с неотрывным вниманием глядело на плывущие русские корабли. И в какой-то момент несметное это войско одновременно со своим мудрым хаканом вдруг осознало, что битвы не будет. Лодии киевского князя миновали дворцовый город, не свернув. Они продолжали идти прямо, Пострежню, растянувшись почти на десятую долю форсаха. И так и прошли. Мимо. Покраснели от гнева красивые глаза хузарского Хакана, когда он понял, что русы бегут. Что не высадятся храбрые варяги и их не менее храбрые союзники на этильский берег, где ждет их неминуемая гибель. Побелели унизанные перстнями тонкие пальцы Ясыпа, стиснувшие кедровые перильца. Но никто из ближних не был сокрушен тяжестью гнева повелителя. Сам Хакан повелел войску выстроиться на берегу, чтобы немедля обрушить стрелы на высаживавшихся русов. Никак не думал Ясып, что прославленный своей безумной храбростью Святослав струсит. А киевский князь испугался и сделал вид, что вовсе не Итиль является целью его набега. Что ж, не первый раз проплывают мимо хузарской столицы жаждущие добычи варяги. Пусть плывут. А если захотят высадиться еще ниже, в дельте, где множество мелких проток с густыми зарослями камыша и чекана... Что ж... Тогда гнев ясыпа настигнет их там. Только они не высадятся. Они поплывут дальше, к Герканскому морю. Хакан пошлет гонцов, чтобы предупредить приморских жителей о разбойничьей флотилии. Пусть отгонят подальше от берега стада и табуны. Пусть одна только голая степь с пожухлой от солнца травой, да редкие брошенные селения видятся с моря варягом хотя вряд ли станут русы размениваться на мелкие хузарские стойбища. Скорее они доплывут до устья Угру и, возможно, попытаются напасть на Семендер. Но там их уже будут ждать и встретят как подобает. У семендерского кендерхана будет время подготовиться к встрече. А если русы проплывут мимо и захотят высадиться поближе к Великой Персидской стене, тогда их не тронут. Пускай высаживаются. Пускай идут, куда пожелают. Может статься, что сгинет киевский князь где-нибудь там, в арабских или харассанских землях. А может, поплывет обратно на кораблях, осевших под тяжестью награбленного, но ослабевший от жестоких битв и тогда перекроет ему дорогу хузарское войско и добьет, а добычу оставит себе. Так уже было однажды, и ничего не сделал Хакану Ясыпу за побитых варягов тогдашний киевский князь Игорь. Теперь же Ясып одной добычей не удовольствуется, наймет новых воинов, печенягов, Угров арабов и сам придет под стены Киева. Так мечтал Хакан-Ясып в тенистом саду своего великолепного дворца от журчания струй и трели певчих птиц с подрезанными крыльями. Сразу после прохождения флотилии русов он приказал выслать гонцов и распустить ополчение. Десятки тысяч оголодавших хузар — оторванных от своих полей, садов и пастбищ, отправились по домам, проклиная своего повелителя за бесцельно потраченное время и томясь мыслями о том, что, быть может, в это самое мгновение страшные русы грабят их дома, защищать которые Хакан не посчитал нужным. Они знали и то, что по осени, точно так же, как и в минувшем году, Придут к ним Ясыпы сборщики и потребуют цареву долю. И наплевать будет мытарям, что бесценное для земледельца время посевной хозяин или арендатор на дело провел под стенами столицы. К большому сожалению Хакана, наемников нельзя было распустить так же просто, как ополчение. Они останутся в столице, и Ясыпу по-прежнему придется их кормить. Ничего, лето пройдет, а осенью они пригодятся, ободрать святославой, если повезет. Если же не повезет, наемники помогут выколотить подати из упрямых подданных ясыпа. А пока Какан отправил очередное письмо в иудейскую общину Дамаска с просьбой о займе, расплатиться пообещал осенью. Издание многочисленных народов подвластных хузарскому хаканату. Большая часть этих народов уже давно не приносила хакану даже медного Дерхема. Но в Дамаске об этом могли и не знать. Скажи, Сергей, разве не прекрасна моя родина? сказал Машек. Глаза благородного хузарина увлажнились. «Воистину, наша река прекраснее священного Иордана, разве нет?» «Да, дружище, здесь очень красиво», — ответил Духарев. Он не лукавил. Когда могучее русло Итиля Волги изогнулось, устремляясь к Герканскому морю, по обоим берегам его лежала степь. Живая степь с густыми травами, мелкими речушками и маленькими озерцами во впадинах между холмов. Иногда с кораблей русы успевали увидеть пастухов, поспешно отгоняющих стада подальше от берега, или даже небольшие рыбачьи селения, прятавшиеся в тени ветел. Вдоль правого высокого берега шел караванный путь. Временами он уходил в сторону, огибая возвышенность, затем снова возвращался к берегу. Дважды русы видели караваны, цепочку верблюдов, несколько десятков всадников. Заприметив проплывающие лодии, караваны останавливались, выжидая. Вдруг русы захотят высадиться на берег. Тогда придется развернуть верблюдов и улепетывать в степь. Но купцы не очень-то опасались. Оступ верблюда только кажется медлительный. Человеку придется очень быстро бежать, чтобы не отстать от величавого гиганта. В общем, Приволжская степь была населена даже гуще, чем Приднепровская. Но когда русло реки разделилось надвое и началась некочевая хузария, Сергей понял, почему Машек считает свою родину прекрасней Киевских лугов и дубрав. Сначала повлажнил воздух, В лощинах появились деревья, а вдоль берегов — густотравная луга. Потом вдруг, словно по волшебству, оба берега оделись зеленью садов. На склонах холмов появились виноградники. Юрты встали рядом с белыми аккуратными домиками. Воздух сделался терпким и душистым одновременно. Действительно, земля обетованная. Впрочем, обитатели ее наверняка предупредили о приближении грозных русов. Селение опустели. Лишь иногда вблизи берегов попадались маленькие рыбачьи лодочки, стоящие на каменных якорях. Их хозяева полагали себя слишком незначительными, чтобы привлечь внимание русов. И верно, взять с них было нечего. Разве что улов отобрать, только зачем броси в воду крючок с наживкой, досчитай до ста и вытащишь рыбку фунтов десять весом. А то и осетрёныша с рукой длиной. Но по-настоящему оценить красоту Хазарии может только тот, кто увидел её столицу. По-восточному изящные башни дворца на фоне пронзительного синего неба. Минореты, серебристые ивы над берегом и уходящие за горизонт сады. Сады. Сады, среди которых совершенно теряются войлочные юрты и невзрачные хижины из камыша и глины. Киевский воеводы Сергей Духарев стоял у мачты флагмана русской флотилии. Над его головой развивался пардус великого князя Святослава. Рядом с воеводой стоял Машек. Прищурившись, Хузарин что-то высматривал на балконах и башенках дворца. Скорее всего, самого Хакана, своего кровного врага. Наверняка, я сып где-то там. Смотрит сейчас на русский флот, прикидывает, но до дворца было слишком далеко даже для мошеговой стрелы. И расстояние все увеличивалось. На скамьях мерно взмахивали веслами варяги Духаревской дружины. 36 человек. Вполне достаточно, чтобы лодья, ведущая на буксире высокобортный насад, даже без помощи ветра скользила вниз по течению со скоростью идущего человека. Сквозь прорези шлема Духарев видел отблески солнца на шлемах воинов, расположившихся на ительских стенах. Стены эти казались совсем невысокими, но Духарев знал и об отмелях, и о том как метко стреляют хузарские войны войска хакана были не только на стенах вдоль всего правого берега выстроились всадники у большинства не было сверкающих доспехов но их луки могли выбросить столько стрел что затмилось бы щедрое волжское солнце пожелая русы высадиться и через полчаса от пятнадцати тысячного войска не осталось бы и половины Наверное, Хакан Ясып очень желал, чтобы русы высадились. Но у русов были другие планы. Духарев улыбался. Первая стадия военной кампании, разработанной восемь месяцев назад в Белозерье, выполнена безупречно. Если все пойдет так же хорошо, то Духарев оборвал мысль и постучал по мачте. Не будем забегать вперед. И все-таки он многое отдал бы за то, чтобы узнать, как сейчас обстоят дела у великого князя.